Глава двадцать седьмая. «На круге своя». Энтони оцепенел, вспомнив громадного трёхголового монстра, родовой дар семьи Грависов. Но больше он не успел ни о чём подумать. Чудовищная сила налетела на него, опрокинув кресло, в котором он сидел. Вылетев из кресла, Энтони покатился по полу. Почувствовав удар спиной о что-то твёрдое, остановился. Охнув от боли, с трудом поднял голову и обнаружил, что лежит возле дубового письменного стола Моргласа. В другой стороне на полу оказался магистр Дигри. Его опрокинуло на спину, и в этот самый момент он пытался приподняться на локтях. А между ними Манли Гриир сражался с Цербером. Фигура в красной мантии нечеловечески стремительно ускользала от бросков трехголового пса, умудряясь ранить его своими лезвиями. Их стало больше. Сейчас Энтони насчитал шесть. Зажимая их между пальцами, Гриир виртуозно подныривал под головы Цербера, вспарывая живот монстра своими стальными когтями. Запрыгнув на стол, слепой маг оттолкнулся от него и набросился на Цербера сверху, распарывая сзади шею одной из голов. Какое-то время Энтони, словно завороженный, следил за смертельным танцем Гриира и трехголовым монстром, но в какой-то момент его ушей коснулся знакомый звук. «Стрекот колес». Перекатившись на грудь, Энтони увидел, как от письменного стола отъезжает инвалидная коляска. Старик Мордглас суетливым движением рук вращал колеса, заставляя кресло ехать быстрее. И, бросив взгляд в том направлении, куда устремился старик, Энтони все понял. Кроваво-красные камни, дети Архарии. Мордглас спешил заполучить их. Энтони раздумывал недолго, в его сознании словно вспыхнула молния. Сейчас или никогда. Другой возможности не будет. и он пополз. Энтони полз на локтях, таща за собой свои неподвижные ноги, упираясь об пол и толкая свое тело вперед бедрами и мышцами живота. Он видел, как быстро подкатил к камину Мордглас и, наклонившись, поднял с пола ближайший камень. Видел, но продолжал ползти. Камня было два, и пока Гриер сражался с Цербером, у Энтони был шанс. Возвращаясь на инвалидном кресле к столу, Мордглаз был настолько охвачен своей добычей, что даже не заметил проползающего мимо него Энтони. Как и сам Энтони, лишь мимоходом бросил на него взгляд и продолжил из последних сил ползти дальше. Несмотря на то, что его руки были достаточно натренированными и сильными, этот путь дался ему нелегко. Не обращать внимания на то, что за спиной сражаются два чудовища. Один в облике человека, и неизвестно еще, кто из них двоих здесь самый страшный монстр. Не думать о старике Моргласе и всех, кто присутствует сейчас в кабинете. Сосредоточиться на своей цели. Отбросить все остальное. Еще немного. От натуги тяжело дыша уговаривал себя Энтони. Еще немного, и камень будет в моих руках. Его не пытались остановить. Даже если кто-то из магов магистра Дигри видел, как Энтони ползет по полу. Наверняка решили, что он от страха пытается уползти подальше от Цербера и Гриира. Впрочем, никто не остановил и Мордгласа. Возможно, взгляды магов были прикованы к сражению. Они не могли оторвать от него глаз, как не мог Энтони несколько минут назад. Старик заполучил свой камень, теперь настала очередь Энтони. Он был уже близко, оставалось совсем немного. Энтони уже видел камень совсем рядом. Еще один рывок всем телом, и будет достаточно только выкинуть руку вперед, чтобы дотянуться. Из последних сил Энтони оттолкнулся бедрами от пола, передвинулся на локтях и упал на грудь, вытягивая вперед руку. «Сейчас!» — подумал он, как вдруг. Энтони был слишком поглощен своей целью и не услышал, что уже какое-то время, возможно, всего несколько мгновений, не было звуков сражения. Но когда камин загородила фигура в красном, чья-то рука прямо перед лицом Энтони схватила с пола камень. Скинув голову, он увидел перед собой слепое лицо Манлия Гриира. Улыбнувшись, боевой маг в красном, без лишних размышлений, быстро закинул в рот последний кроваво-красный камень. «Не дайте ему уйти!» — прогремел голос Дигри, однако было поздно. Слепой Гриир стремительно метнулся к ближайшему окну, двигаясь с необычайной ловкостью даже для зрячего. Собственным телом он выбил стекло. От порыва ветра взмыла в воздух алая мантия, а фигура, облаченная в эту мантию, камнем упала вниз. Раздался громкий топот. Кто-то подбежал к окну и, перегнувшись через подоконник, крикнул в кабинет. «Он сбежал, магистр! грира не видно!» «Что ты медлишь, Дарквуд? Преследуй его!» В гневе воскликнул Дигри. Но Энтони уже было все равно. На несколько минут он поверил, что может спастись. что для него еще ничего не закончено, что он способен изменить свое жалкое существование и одновременно избавиться от демона. Но дитя Архарии, путь к которому дался ему с таким трудом, он полз из последних сил, умыкнули прямо у него из-под носа. Его грудь сжималась болью разочарования, внутренности наполняла опустошенность, надежда, которая охватила его в какой-то момент и как призрак. «Остановитесь, Мордгласс!» Снова закричал Дигри, и Энтони заставил себя перевалиться на бок, чтобы увидеть, что происходит. Мордгл, трясущийся от волнения рукой, поднялся с тала стакан с водой. Одновременно его вторая рука двигалась к рту. Энтони сразу все понял. Тогда как Гриир без раздумий закинул камень в рот, Мордгл боялся, что довольно крупный по размерам, почти с перепелиное яйцо камень застрянет у него в горле, и он задохнется. Энтони видел, как метнулся к старику Дигри, чтобы остановить его, но в тот момент, когда Мордглас приблизил руку с камнем к рту, стакан в его второй руке вдруг разлетелся вдребезги. Осколки со звоном полетели всюду, на стол, на пол. Вода плеснулась на столешницу, разлившись лужей. А Дигри невольно замер на полпути, оцепенев от неожиданности. Глаза Мордгласа широко распахнулись. Схватившись за грудь, он смял пальцами лацканы жилета под сюртуком. «Нет. Нет, не может быть. Только если... мерзавец Эбен умер». И тотчас его лицо в шрамах перекосило от отчаянного ужаса, и он крикнул кому-то. «Не смей! Не смей выходить! Не смей появляться передо мной!» Но он появился. Это существо поразило Энтони сильнее, чем Гриир или Цербер. Словно невидимка он прошел сквозь морглоса, материализуясь в движении, обретая плоть. Он был высок, Энтони никогда не видел настолько высоких людей. От одного лишь его присутствия в кабинете первого старейшина как будто стало тяжело дышать. И ровно в этот момент на Энтони навалилось воспоминание. Величественное и устрашающее существо в их сраенном детской спальне. Похожий на человека, но несравнимо могущественнее любого из людей, он загораживает собой дверной проем. Его пылающие огнем алые с вертикальными, как у змеи, зрачками находят Энтони. Демон. От существа, вышедшего из тела Мордглоса, исходила опасность. Попятились все, кто находился в кабинете. И Энтони сделал бы то же самое, если бы мог подняться на ноги. Однако демона интересовал только один человек, и, обернувшись, он двинулся на него. с трясущимися руками откатывал кресло назад. Его тонкие старческие губы тряслись, когда, глядя на приближающегося демона, он бормотал. «Не подходи! Не подходи! Ты не можешь его забрать! Он мой!» «Теперь смогу!» Пронёсся по кабинету низкий голос, от которого в груди Энтони отдалось странной вибрацией. «Твой потомок, который запер меня внутри твоего тела, мёртв. Его печать больше не держит меня. Твоя дочь мертва. Мордглаз изменился в лице. Ты ведь понял, что это значит?» Надвигался демон. «Границы нет. Она исчезла. Тебе больше нечем удерживать меня. Поэтому я наконец-то могу забрать то, что тебе не принадлежит. То, что было у нас украдено. Нет. вороним карканьем скрикнул старик, но в этот раз его голос звучал не зловеще, а жалко. «Да...» На низкой ноте прошипел демон и выбросил вперед руку. Невидимая сила подкинула кресло Мордглоса и отбросила назад. Кресло с грохотом ударилось о стену, а Мордглос упал на пол. Со стонами отчаяния и боли он пытался уползти от демона, но тот вмиг настиг его. И снова его отбросило назад. Ударившись второй раз о стену, Мордглас с глухим хрипом упал на пол. Но в этот раз уже не поднялся. Он не шевелился и даже не дышал. Демон снова вытянул вперед руку, но в этот раз он как будто подзывал кого-то, и на его зов откликнулись. С треском разлетелся пол посреди кабинета, обнаружив тайник. Из тайника вверх ударило красное свечение, а следом над полом медленно поднялся камень размером с две большие человеческие ладони. И камень этот был чёрно-красным, как обогрённая кровью зала Наконец-то! С удовлетворением произнёс демон, но больше он ничего не сказал, потому что в следующее мгновение исчезли и он, и чёрно-красный камень. Словно и не было их здесь. Какое-то время Энтони не дышал, ошеломлённый всем, что произошло у него на глазах, но тут его словно встряхнули чьи-то решительные руки. Он вспомнил. Мордглас не успел поглотить камень. Одно дитя Архарии все еще было здесь. Старик подносил камень ко рту, чтобы проглотить ровно перед тем, как появился демон, а потом он выронил его. Точно, иначе и не могло быть. От испуга Мордглас выронил дитя Архария, а значит, камень должен быть где-то здесь. И пока маги вокруг суетились, отправляя погоню за Грииром, склоняясь над Мордгласом, чтобы убедиться, что он действительно мертв, с опаской изучая дыру в полу, оставшуюся от тайника. Энтони искал. Его глаза цепко и решительно скользили по полу.